Владелец Гробуа Мой хозяин сдержал свое слово, и когда утром я только открыл глаза, то сразу увидел его перед собой. Но в теперешнем его обличии трудно было узнать странного и презренного героя той патетической драмы, что разыгралась накануне. При свете яркого солнечного утра он казался каким-то педантом-учителем, а на лице его играла добродушная улыбка. Несмотря на это, я невольно чувствовал к нему неприязнь и для себя решил, как можно скорее избавиться от его дружбы, которую он навязывал мне. Шарль же держал в руках груду одежды. Бросив ее на стул возле моей кровати, он любезно сказал, — Судя по тому, что вы говорили мне ночью, ваш гардероб в настоящее время не особенно богат. Я боюсь, что ростом вы выше всех обитателей нашего дома, но я все-таки захватил несколько костюмов, из которых, я надеюсь, найдется что-нибудь вам впору. Я также принес бритву, мыло и пудру. Я вернусь через полчаса, а вы к тому времени, конечно, закончите свой туалет. Осмотрев принесенные вещи, я выбрал только рубашку с жабо и черный атласный галстук, а свою одежду привел в порядок и тщательно вычистил щеткой. Одевшись, подошел к окну и стал смотреть в него. Но тут вернулся хозяин и критически оглядел меня с ног до головы. — Хорошо. — Очень хорошо, — сказал он, одобрительно кивая головой. — В наше время считается очень приличным, если одежда носит следы путешествия или занятий. Ну, а теперь не угодно ли следовать за мной? Мы прошли коридором в большую залу, которая показалась мне странно знакомой. А когда в конце ее я увидел портрет моего отца во весь рост, то остановился в изумлении. — Вы, кажется, удивлены, господин Делаваль? – спросил меня хозяин. — Ради бога, — пролепетал я, — не мучьте меня более. Скажите прямо, кто вы и где я нахожусь. И вместо ответа он взял меня за руку и провел в соседнюю комнату, где за хорошо сервированным столом сидела молодая девушка с книгой в руке. Она встала, и я сразу увидел, что она высока ростом, статная, у нее черные волосы и такие же глаза, а также резкие черты лица. Она быстро взглянула на меня, и ее взгляд поразил меня явной враждебностью. — Сибилла, — сказал Шарль, — это твой двоюродный брат, Луи де Лаваль, приехавший из Англии. А это мой милый племянник, моя единственная дочь, Сибилла Бернак. — Значит, вы? — Да, я брат вашей матери, Шарль Бернак. «Вы дядя Бернак!» — воскликнул я и от изумления широко раскрыл глаза. «Отчего же вы не сказали мне о том с самого начала?» «Я хотел прежде, не торопясь, убедиться, как повлияло английское воспитание на моего племянника. Кроме того, мне было бы гораздо труднее оказать вам свое покровительство, если б мои соратники знали, что вы мой родственник». Но теперь позвольте мне от всего сердца приветствовать ваше возвращение во Францию и пожалеть, что ваши первые шаги на родине оказались несколько неприятными. Я надеюсь, что Сибилла поможет мне сделать так, чтобы вы забыли об этом. Он бросил на свою дочь многозначительный взгляд, но ее лицо оставалось холодным и неподвижным. Я глядел в комнату, в которой мы находились, И в памяти смутно встало воспоминание обо всем, что теперь окружало меня. Я действительно находился в нашем старом замке Гробуа, а странный господин в коричневом сюртуке с худым как у мертвеца лицом есть тот самый человек, которого мой отец так часто проклинал за то, что тот обманом завладел всем нашим родовым имуществом. Вместе с тем я не мог забыть, что минувшей ночью он спас меня рискуя жизнью и снова моя душа разрывалась противоположными чувствами благодарности и отвращения мусились за стол и мой вновь отыскавшийся дядя поспешил объяснить то что оставалось еще непонятным во всем что случилось со мной с первой минуты как я увидел вас я заподозрил кто вы такой я помню вашего отца в юности. А вы настоящая его копия, хотя, может быть, даже красивее его. К тому же я вас ждал, а на нашем берегу нечасто бродят молодые аристократы. Но меня очень удивило, что вы вчера ночью не признали потаенного хода в Горбуа? Неужели никогда о нем не слыхали?» Действительно, я припоминал, что в детстве мне не раз рассказывали о подземном туннеле, но всегда при этом добавляли, что потолок в нем обрушился, и потому им нельзя пользоваться. — Это верно, — заметил дядя, когда я сказал ему о своих воспоминаниях, — потому что как только замок перешел в мои руки, я приказал прорубить новый ход в древнем подземелье, предчувствуя, что он может понадобиться в такое бурное время. Если бы это было сделано раньше, ход тот позволил бы бежать вашим родителям при более благоприятных обстоятельствах. Эти слова дяди напомнили мне те тяжелые дни, когда мои родители вынуждены были бежать из своего родового замка, преследуемые рассверепевшей толпой, подогреваемой вот этим самым человеком, что теперь сидел за одним столом со мной, Он, вероятно, догадался, какие мысли возникли в моей голове, и добродушно сказал, «Ну, что было, то было. Не будем воскрешать распри прежних поколений. Вы с Сибилой принадлежите к новому. Скажи ему, дочка, поскольку это касается тебя, что все семейные недоразумения покончены. Можно и так толковать, отец. — отвечала молодая девушка, продолжая недружелюбно поглядывать на меня. — Но в зале висит не ваш портрет, а на замке красуется не ваш герб. Правда, замок и земля находятся в наших руках, но наследник Лавалей еще не сказал, смирится ли он с таким положением. — Ты не очень любезно встречаешь своего двоюродного брата, — перебил ее отец. Его наследство случайно перешло в наши руки. Не нам напоминать ему об этом. — Но ты же только это и делаешь, отец! — произнесла холодно Сибилла, снова бросая на меня враждебный взгляд. — Вы очень несправедливы ко мне! — воскликнул я, пораженный до глубины души оскорбительным тоном Сибиллы. «Конечно, я не могу забыть, что этот замок и земли вокруг принадлежали моим предкам, но вы здорово ошибаетесь, полагая, что я питаю к вам враждебные чувства. Я мечтаю только о том, чтобы сделать себе карьеру шпагой». «И никогда нельзя было сделать это так легко, как теперь», — заметил дядя. «Мир накануне великих событий, и если вы окажетесь во дворе императора», то можете стать их участниками. Не правда ли вы желаете служить Наполеону? Я желаю служить Родине. Служа императору, вы служите Франции. Без него в стране снова царица Хаос. Судя по всему, эта служба весьма нелегкая, — вставила Сибила. И вам было бы гораздо спокойнее, — и безопаснее оставаться в Англии. Каждым своим словом молодая девушка как бы желала уязвить меня побольнее, хотя я никак не мог понять, чем это вызвано, когда и как я мог обидеть ее. Поведение Сибилы тем более удивляло меня, что она враждебно была настроена и по отношению к отцу, а тот также бросал на нее гневные взгляды. Вот уж действительно злая фурия. Никогда не встречал я женщины, которую бы так искренне и быстро не взлюбил. — Твой двоюродный брат — храбрый человек, чего я не могу сказать кое о ком, — проговорил дядя. — О ком же именно? — холодно спросила Сибилла. — Ты еще узнаешь о ком, — резко ответил дядя и вышел из комнаты, как бы опасаясь своей гневной вспышки. Молодая девушка была озадачена словами отца. Она встала из-за стола, явно намереваясь последовать за ним, но, сделав два шага, остановилась и покачала головой. — Вы никогда прежде не видели вашего дяди? — спросила она меня после некоторого молчания. — Никогда, — отвечал я. — Ну и как он вам нравится? Такой вопрос в устах дочери звучал довольно странно. Он заставлял предполагать, что дядя Бернак даже у нее не пользовался не только любовью, но и уважением. — Ваше молчание красноречивее всякого ответа, — продолжала Сибилла, видя, что я не решаюсь давать оценки человеку, которого так мало знаю. Я не догадываюсь, где вы виделись с отцом минувшей ночью и что произошло между вами. Он не говорит мне об этом, так как мы с ним в натянутых отношениях. Отвечайте же откровенно на мой вопрос. Вы получили в Англии от него письмо с приглашением приехать сюда? Получил. А на конверте вы ничего не заметили? Я тотчас вспомнил о словах предупреждения, обнаруженных мной возле печати, о том удивлении, которое они у меня вызвали. — Так это вы советовали мне не принимать приглашение дяди? — Я. — У меня не было другого способа вас предупредить. — Но зачем вы это сделали? — Потому что я не желала, чтобы вы приезжали сюда. — Вы боялись за себя? Нет, я боялась за вас. Вы думаете, что мне грозит опасность? Я в этом убеждена. И вы мне советуете уехать? Как можно скорее. От кого же мне грозит опасность? От моего отца. Зачем же ему вредить мне? Догадайтесь сами. Далее этот странный диалог продолжался в том же духе. — Думаю, что вы ошибаетесь, — возразил я Сибилле. — Ночью он спас мне жизнь. — А кто грозил вам смертью? — Два заговорщика, планы которых я совершенно случайно узнал. — Отец спас вас от заговорщиков? — повторила она с изумлением. — Да, они убили бы меня, если бы дядя им не помешал. — Это ничего не значит. В его интересах, чтобы вы добрались до замка Грабуа невредимым. Я с вами очень откровенно, поэтому прошу и вы ничего не скрывайте от меня. Вы любили кого-нибудь в Англии? Все поведение этой девушки вызывало во мне удивление, а последний вопрос поставил меня в тупик. Однако откровенность порождает ответную откровенность, и я без утайки ответил «Я любил» и люблю лучшую девушку на свете, Евгению Шуазель, племянницу старого герцога. Она осталась в Англии. Мой ответ, казалось, пришелся по душе Сибири, черные глаза ее радостно заблистали. Значит, вы ее очень любите? Да, и не могу быть счастлив вдали от нее. Вы ни за что не откажетесь от нее. Видит Бог ни за что. — А если зато вам придется заплатить замком гробуа? — Все равно. Тут девушка протянула мне руку и сказала с прелестной улыбкой, — Простите все мои грубые выходки. Я вижу, что мы с вами будем не врагами, а друзьями и союзниками. Я, недоумевая, крепко пожал ей руку. И тотчас в комнату вернулся дядя.